Никита Киров. Свободу демонам. Том второй. Глава первая. Я раздумывал недолго. Может быть, Максвелл, получив свободу, меня уничтожит. Может быть, спасет Лию. Но у меня появляется всего один шанс из миллиона. Как это сделать? Спросил я про себя. Как тебя освободить? Как хочешь? ответил Максвелл. «Любой способ подойдет». «Ритуал? Порезать руку до крови? Молитва? Или что?» Пожары становились все сильнее. Я их чувствовал своей кожей. Охранники взяли меня за руки и потащили. «Ты свободен, Максвелл», — сказал я. Оказывается, я очень привык к демону за спиной, даже к его когтям в моих плечах но все это исчезло, будто от меня отрезали кусок. Покалывание в коже ушло, спине стало легче, но я почувствовал, что стал уязвимым, будто снял куртку зимой. Охранники почему-то перестали меня тащить. Жар стал невыносимым. Бараки вспыхнули еще сильнее. Он меня обманул, а сейчас он меня убьет. «Закрой нас!» — скомандовал один боец другому. — Где твой лис? Боец с пассажиром расставил руки. Мы будто оказались в пузыре. Жар стих, гул пламени стал глухим, будто горело за стеклом. Кажется, он защищал нас от огня. Но его лиса я больше не видел. Я вообще не видел ничего, кроме охранников и бушующего пламени вокруг нас. Будто кто-то решил потушить костер канистры бензина. И этот умник — я. Надо было сразу бежать в здание, полагаясь на защиту пассажира. Вот только я бы не успел. А сейчас я даже идти не мог. То здание уже выгорело, пламя било из окон. Так сильно, будто там стояли огнеметы. Светло, как днем, и жарко, как в пустыне. Той, что с красным песком, которую я иногда видел во снах. Охранник с лиссом все еще держал барьер. Или что это там у него? Но что толку? Разве это спасет от древнего демона, получившего свободу? Архонта сражений. В конечности понемногу возвращалась чувствительность. Но шевелить ими я до сих пор не мог. Охранники сидели рядом. Их броня нагрелась. Через барьер видно, как кто-то сгорал пламени и истошно вопил. Голос мужской. Весь этот райончик горел. Надеюсь, дома были нежилыми, как и выглядели снаружи. Больше криков я не слышал. Ни одного. — Вроде стихает, — сказал командир. — Что это там так рвануло? — Будто бомба. Пламя становилось слабее. То здание с окном, где была решетка, затрещало. Кажется, там рухнули перекрытия внутри, а потом разрушились и стены. И все. Больше ничего. Вверх взлетели искры. На барьер сверху что-то капало и стекало вниз, но на нас не попадало ничего. Пламя шипело, затухающие бревна сильно воняли и дымили. Охранник с лисом снял барьер. На меня хлынул холодный дождь, заливая рот, а я даже не мог выплюнуть воду. Командир, которого можно было отличить по дополнительным треугольникам на броне, взвалил меня на плечо и понес. Несколько машин, стоящих рядом, сгорели, но приезжали другие. А я даже не мог сопротивляться. Кожа, перенесшая жар, горела, но ожогов вроде нет. Но какая разница, если Максвелл меня обманул? Он сжег весь этот район дотла. — Вижу человека! — раздался крик. — Женщина! Безоружная! — Мертвая! — Живая! «Издеваешься? В таком пекле и выжила! Сами посмотрите!» Она повернулась к нам. «Ну-ка, стоять!» Командир достал оружие. «Стой на месте, или я стреляю!» Я присмотрелся туда, куда показывали. «Это моя сестра!» Хотел сказать я, но раздался только хрип. Вряд ли они меня услышали. «Кажется, это его сестра!» Один из охранников повернулся к нам. Они тогда вдвоем приходили в поместье. Я ее запомнил. Это Лия. Она стояла посреди улочки, полной сгоревших зданий, и с испугом озиралась по сторонам. Увидев меня, она вскрикнула и побежала ко мне. Охранники убрали оружие. «Алекс, ты жив?» Я промычал в ответ, что «да», но вряд ли меня поняли. Я так и висел на плече командира. Лия обхватила меня за шею. «Осторожнее, он парализован», — сказал командир. «Увозим вас обоих. Где транспорт?» Что-то подъезжало, но я уже не видел. В глазах расплывалось. Я сидел на заднем сиденье, замотанный в плед. Лия рядом со мной. Кажется, мы в лимузине Даргона, но его самого рядом не было. «Попей». Она приставила к моим губам соломинку, торчащую из металлической банки. Я сделал глоток. Что-то теплое и сладкое, но глоток я сделал с болью. Кажется, обжег глотку изнутри, пока дышал раскаленным воздухом. Холодно. А за спиной я не чувствовал груза, который был со мной в последнее время. Максвелл сдержал слово и спас Лию. Но на этом все. Раз он свободен... Больше его ничто со мной не держало. Не так давно он давал клятву, что будет мне служить. Но я сам его освободил от всего. Ну и пусть. Зато Лия жива. Вот только без пассажира за плечами победа мне не светит. Даже с пассажиром я едва победил генерала. А у меня еще три боя и очень сложные противники. — Как ты? — спросила Лия. — Получше. Прохрипел я. — А ты? Сильно испугалась? — Конечно. Она усмехнулась. Еще в больнице, когда поняла, что это не ты пришел, а кто-то другой. Он говорил, как тупой придурок. Но потом они что-то сделали, и я пошла за ними. Хотя не хотела и понимала, что нельзя. Но не могла сопротивляться. — Неважно. Это все позади. «Тебя никто не обижал?» «Нет. Сначала пришел какой-то толстяк, сказал, что все зависит от тебя. Я ему сказала, что ты не проигрываешь». Он ответил, что это и не обязательно. «Ты же не согласился слить бой?» Она посмотрела мне в глаза. «И не отказался?» «Никогда!» Мы ехали где-то в центре, судя по белым зданиям вокруг. Куда ехали, я не знал. Уже рассвет. Хотя не, это зарево отгорнило. Ночью оно светилось особенно ярко. А потом я сидела одна, — продолжила Лия. Немного поспала, но услышала стрельбу. А потом пожар и... — Что дальше? — спросил я. — Ничего, — с удивлением ответила она. — Я внезапно уснула. Какая-то ерунда приснилась. Лия хмыкнула. А потом сама оказалась на улице и увидела, как тебя уносят. Наверное, сознание потеряло от дыма, а кто-то меня вытащил. Еще попьешь? Нет, спасибо. Я попробовал пошевелиться. Уже лучше, только слабость. Или это слабость от того, что у меня больше нет пассажира. С ним я становился невозможно сильным. И вот его уже нет. Я один. Но он сдержал слово и не стал меня уничтожать, как сделал демон в рассказе Орлама. Это радует. Но что будет дальше, я не знал. — А что тебе приснилось? — спросил я. — Не поверишь. Лия улыбнулась. — Я будто была в пустыне, а меня нес в лапах такой прикольный дракончик. Говорю же, ерунда. Если бы Максвелл был здесь, он бы возмутился. «Наверное, кто-то из охраны меня вытащил», — сказала она. «Но ты все-таки пришел за мной. А я думала, что...» Лия замолчала. «Что?» — спросил я. «Неважно». Вдруг мне стало холодно. Очень сильно, будто я оказался в морозилке. Прямо в ухо раздался неприятный тихий шепот. Она думала, что ты ее ненавидишь с самого детства. И это было правдой, пока ты не появился в этом мире. Я оглянулся. Ничего. Пассажира нет. Никого другого тоже нет. Может быть, я уснул? Что-то случилось? спросила лия Ничего. Я сел поудобнее и закрыл глаза. Сон пришел быстро. Снилась мне пустыня, покрытая красным горячим песком. Я шел по ней, но не оборачивался. Я знал, что позади меня стоит кресло с приколоченным к нему существом. И оно хочет поговорить со мной. Ведь теперь нам бы никто не помешал. — Алекс, просыпайся! — сказала Лия. — Приехали. Мы во дворе поместья квинтов. Вокруг целая толпа людей. Среди них Даргон со старшим сыном. Рядом с ними Ида, доктора и целая куча охраны. Ида Квинт бросилась к нам, едва мы вышли. — Вы живы? А я себе места не находила. Ида мокнула меня в щеку и обняла Лию. — Как вы? — спросила она. — Неплохо, — ответил я. Даргон Квинт остановился в трех шагах от нас и царапнул меня взглядом. «Бандиты из Нижнего города переступили черту», — сказал он. «Угрожали моему бойцу. Использовали полукровок. Устроили пожар. Но зачем ты поехал туда сам? А что мне осталось делать?» Ответил я и услышал злость в своем голосе. «Если до вас не дозвониться». Даргон Квинт пристально посмотрел на меня, а потом на Иду, свою племянницу. «Если бы не она, — сказал Даргон, — вышло бы плохо. Я бы и не узнал, что произошло. Но это заговор. Твои звонки должны сразу идти ко мне или к начальнику охраны. Я разберусь. Сегодня приглашаю тебя и твою сестру побыть здесь, в поместье, пока в городе не станет безопасно. Потом везде будете выходить с охраной. А уже скоро вам ничего угрожать не будет. — Спасибо, — произнесла Лия. Это мой промах. Даргон посмотрел на нее. — А именно вас должны охранять лучше, раз вы так важны для нашего бойца. У нас большие надежды на победу, и все чуть не сорвалось. Обещаю, такого больше. Не повторится. А теперь отдыхайте. Среди охраны было несколько врачей. Я думал, что они подойдут к Лие, но к ней подошел только ее лечащий доктор. Все остальные столпились возле меня и начали сообща осматривать. «Он в порядке», — сказал седой бородатый доктор в очках. «Небольшой стресс, но он быстро пройдет». «Драться сможет?» — спросил Даргон. Без сомнений. Ну да, лишь бы не сорвал с собой. А что будет, когда они узнают про Максвелла? И где сам демон? Улетел в Горнило? Меня подселили в какую-то комнату в подвале особняка. Но неплохая, с большой удобной кроватью и роскошной ванной. Судя по двери, это бункер. Может быть, для самого Квинта. Ладно, день отдохнуть собраться с мыслями и отоспаться. Но мне быстро испортили настроение, когда вошли два охранника в броне и внесли за собой столик, за который и уселись. — Вы что, будете здесь? — спросил я. Охранники сняли шлемы и положили их на столик. Один здоровенный мужик с обвисшими как у бульдога щеками. Второй, вернее, вторая, коротко стриженная блондинка которая уселась напротив меня. — Только сегодня, — сказала она. — Потом, когда решится вопрос с бандами, будем ночевать отдельно, но неподалеку. Сегодня мы с вами весь день. Все для вашей безопасности. — А моя сестра? — В соседней комнате, тоже под охраной. Там две женщины, так что не беспокойтесь, никакого неудобства не будет. — Я хочу проверить. «Без проблем». Лия уже спала на кровати прямо в одежде. Сегодняшних потрясений ей хватило, чтобы мгновенно уснуть. Надо взять с нее пример. Охранники сидели за столом и раскладывали карты. Я отошел в туалет. Ого, тут, похоже, бункер самого Даргона. Потому что роскошная ванна с туалетом были больше моей новой квартиры. «Ну, сегодня тогда пошикуем, пока не решится вопрос с бандитами». Только как они будут его решать? Война или что-то другое? Я встал над белоснежной раковиной, взглянул в зеркало с золотой рамой и проверил лицо. Грязное из-за копоти и от того, что падал на землю. Надо бы помыться. А потом... Зазвонил телефон. Что написано, я не понимаю. Все на местных иероглифах. А Максвелла больше нет рядом. Но я помню, что нажимать, чтобы ответить. Слушаю. Как все прошло? Раздался голос Орлама. Я слышал, ли в порядке? Да, в полном. Тогда завтра тренируемся до потери пульса. Да, тренер. Я попытался усмехнуться, но не вышло. Вот только есть проблема. Мой лис, пассажир. Ээээ, ладно завтра поговорим до завтра я ему не сказал опасно говорить такие вещи по телефону как только они поймут что у меня нет демона за спиной я им уже буду не нужен еще бы зачем им боец не способный сражаться поступит еще хуже чем с орламом помывшись в душе я завалился на кровать охранники перешли на шепот продолжая играть в карты Если бы не они, я бы позвал Иду. Но не будем же мы тут кувыркаться у всех на глазах. А та блондиночка охранится ничего. Ну, о бабах думать приятно, когда нет других забот. А у меня их навалилось. Бандиты, которые пытались помешать бою. И бой, в котором я теперь не смогу победить. И даже могу сдохнуть. Но сдаваться я не собираюсь. Все равно есть шанс. Если тогда я кулаками победил полукровку. У меня много боев, много опыта, я должен справиться. Подушка мешалась. Твердая, как мешок с цементом, да и весело, будто столько же. Никак не мог уснуть. Хотелось подышать свежим воздухом. Я поднялся: охранников не было, только стол, на котором лежали карты и два шлема. Еще темно. Ну, а раз их нету. Пойду проверю, как там Лия. Я вышел за дверь, и она захлопнулась за моей спиной. А потом исчезла. Я стоял посреди пустыни из красного песка, которая была окружена горами. Будто это огромная чаша. Красный песок обжигал пятки, а ветер был таким сильным, будто хотел сдуть с меня мясо. Песчинки в нем были острые, как наждачка. Он меня ждал. Ну... Тот, кто ждет. Он сидел в кресле, прибитый к нему гвоздями и обмотанный цепями с колючей проволокой. Глаза горели под капюшоном. Они смотрели на меня. И я понятия не имею, зачем я ему нужен. — Я слышал, у тебя затруднение. — прошептал он. — Ты освободил своего лиса. — Ты и правда. «Освободитель!» «Что тебе нужно?» Спросил я. «Свобода!» Архонт в выполнил свое слово. Выполню его и я. Сделай меня своим лиссом. Я помогу тебе одержать верх. А потом ты меня освободишь. «Я тебе не верю». «Твое право!» Но ты проиграешь бой. Смотри. Я был на ринге, где против меня дрался мой будущий соперник. Шансов у меня не было. Гонг. Он подскочил ко мне и ударил всего раз. Я даже не успел среагировать. Его кулак пробил мне грудь, а пальцы сомкнулись, сжимая сердце. А потом темнота и тишина. Я встряхнул головой. «Я все еще в пустыне». «Без меня ты проиграешь», — сказал тот, кто ждет. Максвелл говорил, что ему верить нельзя. Максвелл тоже демон, но он свое слово сдержал. И когда я давал ему свободу, в глубине души я верил, что он меня не подведет. А этот... «Но ты подумай», — вкрадчиво прошептал демон в кресле. Позвать меня просто. Достаточно лишь только пожелать. Чего? Понимаю, звучит странно. Но достаточно только пожелать, и я буду рядом. А чтобы ты мне поверил, вот тебе еще одна демонстрация. Всего одно желание, которое я выполню. Твое? или чего нибудь еще он отодрал лапу от поручня и вытянул ко мне руку с иглоподобными когтями я проснулся мокрый от пота как после кошмара оба охранника уставились на меня вы кричали сказала блондинка кошмар приснился я перевернул мокрую подушку и откинулся на нее дурацкий сон Или не сон. Что этому чудовищу от меня нужно? Охранники шепотом продолжали прерванный разговор: Ну, тебе осталось накопить всего десять тысяч ангемов, сказала девушка и усмехнулась. Всего, да! Это же очень просто! Саркастичным тоном ответил толстощекий мужик. Ведь я же родился в богатой семье, у меня все есть. Вот просто скажу. — Желаю, чтобы у меня было все, и будет все. — Ха, ну так скажи. Охранница рассмеялась. — Вдруг те священники правы? Ну, те, что говорят, будто мысль материальна. Скажи желание, а оно сбудется. — Ладно, уговорила. Мужик тоже засмеялся. — Ну, смысл просто желать деньги. Давай так. Желаю, чтобы я был наследником знатного богатого рода. Вот и все. Он развел руками. Ну, где мои деньги? А еще машины, красотки и шикарная квартира в центре. Раздавай уже. Она передала ему колоду карт. У кого-то зазвонил телефон. Забыл выключить, шепнул мужик. Чуть не разбудил парня. Даргун с меня шкуру спустит. Ща минутку. Алло. Да, слушаю. Да, это я. Как Какой отец? Какое наследство? Вы смеетесь надо мной? Слушай, если будешь надо мной издеваться, то. Он осекся и выпученными глазами посмотрел на охранницу. Десять миллионов? А куда приехать? Он положил трубку. «Звонил адвокат», — сказал он. «Говорит, что мой папаша нашелся. А я его не видел с тех пор, как он меня в детдом сдал». «Поздравляю», — сказала охранница. «Но он помер сегодня». «Тогда сочувствую». «Плевать на этого мудака, но он оставил мне наследство. Подмени меня ненадолго». Мне нужно съездить в одно место. И, не дожидаясь ответа, охранник нахлобучил шлем и вышел из комнаты. — Вот видишь, — раздался знакомый шепот, — все очень легко и просто. Тебе нужно сказать всего одну фразу.